глава 18 полная неожиданность ВН остался мною доволен ходил по комнате потирал руки и говорил Косте и Игорю я не ошибся в кроше клоун у Красноухина паня одна а мальчика с книгой нет я не видел Костя и бровью не повёл у тебя есть возможность ещё раз проверить сказал ВН. Пойдёшь к нему с другой Нetskе. Контакт установлен. Зачем к Роснухину Нetskе? Он художник, а не коллекционер. Должен создавать, а не собирать. Он хороший художник, спросил я. ВН состроил гримасу не бездырования, но оригинальничит. Мне приходилось о нём писать. Принципы достойны уважения. Но нереализованное искусство не искусство. Талант требует признания, иначе он хиреет, разве нет художников, получивших признание после смерти, спросил я. Таких художников нет, категорически объявил Вэн. После смерти можно получить большее признание, но не получив при жизни никакого признания, не получишь его и после смерти. Но он ещё сравнительно молодой. Как сказать? Он окончил институт, вернувшись с фронта. Впрочем, как художник он нас интересует меньше всего. Нас интересуют его нецке. Он не собиратель, собиратели мы. Каждая коллекция эпоха, каждый великий художник эпоха. Если мы сумеем собрать все имеющиеся у нас в стране работы Мивы I Яд за Мицу, томатоды, мацанао это будут коллекции мирового класса. Возможно, Краснухин тоже составляет коллекцию, предположил я. Краснухин собирает, между прочим, с раздражением ответил ВН. А для меня это главное дело жизни. Чем выше цель, тем больше прав у человека на любые средства в этой борьбе. Или Краснухин завладеет моими коллекциями, или я завладею Нetskи Краснухина, Нetskи других любителей. Van prisnius это слово с презрением, и создам одну из величайших коллекций в мире. Моральное право на моей стороне. А ты как думаешь? Неожиданно спросил он меня. Я плохо разбираюсь в этом, ответил я уклончиво. Будешь разбираться. «Пошел в библиотеку, познакомился с литературой. Это мне нравится, это серьезный подход к делу». Эти слова были адресованы Игорю и Косте, но они сделали вид, будто это относится вовсе не к ним. «Но того, что есть у меня, ты не найдешь ни в одной библиотеке», продолжал В.Н. «У меня есть все, что вышло о нетске на любом языке. Вышло не так много». капитальное исследование впереди. Это было сказано тоном, показывающим, что именно он, В.Н., напишет капитальный труд о Нецке. Я неизмеримо вырос в глазах В.Н., в глазах Игоря и Кости. И всё из-за того, что перелистал несколько книг о Нецке. Естественное дело познакомиться с вопросом, которым ты занимаешься. Но на них это произвело большое впечатление. подняла мой авторитет. Я стал полноправным членом их компании. Испытательный срок прошел. Я выполнил самостоятельное поручение, выполнил удачно, обнаружил серьезный подход к делу. Костя молчал. Из-за того, что он передал Вэйну наш разговор об отчиме, я стал относиться к нему холодно. Он это, видимо, чувствовал и потому молчал. Игорь, правда, пытался протолкнуться со своими насмешками. Мол, Крош — серьезный человек, склонен к исследовательской работе, но шуток его никто не подхватил, и он заглох. ВН вынул из шкафа Нецке. «Пойдешь к Краснухину вот с этим». Это была большая пуговица с изображением бамбука. Видно было, что бамбук сейчас упадет, доживает последние минуты. Чем достигалось такое ощущение, не могу сказать. Вероятно, расположением колец, их особенным рисунком, выражавшим последние судороги ствола, который только что был живым и стройным. Поразительное искусство эти Нетски, могучие художники их создавали. Это уже что-то, говорил Вэн, любуясь Нетски. Краснухин её несомненно знает. меняться будешь только на миву первого. Пусть покажет, что у него есть, так мы и выясним его коллекцию. Кстати, Крош, как у тебя с деньгами? У меня есть. Ты ведь теперь один, улыбаясь, сказал Вэн. И если оскудеешь, приходи, тарелка супа всегда найдётся. Мы вышли от Вэна. Я, Костя, Игорь. Кто куда? А я в парикмахерскую, сказал Игорь. В какую? спросил я. В салон. Где ещё можно прилично постричься? Он критически осмотрел мою голову. И тебе не мешает. Я сам знал, что не мешает, но я не решался идти один в салон, не знал, какие там правила. А с Игорем можно? Игорь знает все правила. Я стригусь у Павла Ивановича. сказал Игорь: "Знаю всех мастеров, и все мастера знают меня. Посажу тебя к специалисту, метнёшь ему полтинник. Встретимся, как договорились", сказал Костя. "Ку-ку!", ответил Игорь. Как они договорились, я не стал спрашивать. Не хотел первый заговаривать с Костей. Что касается "ку-ку", то у Игоря оно означало "до свидания". Возможно, Игорь знал всех мастеров в салоне. Но знали ли все мастера его самого, я не был уверен. Это была совсем не такая парикмахерская, как у нас на углу. Зеркала во всю стену, кресла массивные, вращающиеся, пахло хорошим одеколоном. Мастера, пожилые, важные, похожие на профессоров, работали молча, а если и перебрасывали словами, то в полголоса. У моего мастера был такой неприступный и строгий вид, что я боялся пошевелиться. Он меня о чём-то спросил, я не разобрал, что именно, а переспросить постеснялся. Пусть делает, что хочет. Он лучше меня знает, что делать. И я неопределённо протянул: "Ага". Стриг он меня раза в 3 дольше, чем в нашей парикмахерской. Откидывался назад, смотрел Снова стриг, заходил с разных сторон, смотрел, стриг, смотрел, потом помыл мне голову, высушил под электрическим аппаратом, смочил одеколоном и сделал повязку. Принесли прибор для бритья. Я ещё ни разу не брился. На щеках у меня пушок небольшой, но довольно противный. Иногда мне кажется, что именно из-за него девушки относятся ко мне несерьёзно. И мелкие дурацкие прыщики. Папа говорит, что они пройдут с возрастом. В нашей парикмахерской меня спрашивают: "Хочу ли я побриться?" А здесь мастер ничего не спросил, взял и побрил. Потом сделал компресс, потом массаж, опять компресс, сбрызнул одеколоном, помахал салфеткой, вытер мне морду и пристально посмотрел, решая, что ещё можно сделать. Делать было больше нечего. Я посмотрел на себя в зеркало. Причёска была что надо, но от того, что меня побрили впервые, кожа на висках, щеках и подбородке была неестественно белая. Кругом кожа загорела, а под пушком она не загорела и теперь выделялась. И в эту минуту я понял петровских бояр, которые после того, как им сбрили бороды, жаловались, что лица у них стали басы. Я уплатил в кассу 1 рубль 80 копеек вместо 20 копеек, которые плачу обычно у нас на углу. Не каждый день стрижёшься в салоне. Смущало другое. Как я метну мастеру полтинник сверх счёта? Ужасно стыдно и неудобно. Мастер может возмутиться, ведь это унизительно брать чаевые. Смущаясь и краснея, я протянул ему вместе с карточкой полтинник. Спокойным полным достоинства движением, мастер, похожий на профессора, опустил портенник в карман белого халата.